Дон Мигель, подпрыгивает от нетерпения, распоряжался на шканцах, размахивая подзорной трубой. Его канониры раздували фитили. Часть моряков, снуя по вантам, спешно убирали паруса, другие натягивали над шкафу там прочную веревочную сеть для защиты от падающих обломков арнголта. Между тем и Дальга по сигналу Мелогроссы уверенно выдвинулся вперед и, поравнявшись с Мелогроссой, находился справа от нее, примерно на расстоянии полукабельтова. Со соково-полуюта лорд Джулиан и Рабелла Бишоп видели Суматохуна и Дальга и могли также заметить, что и на борту английского корабля, приближавшегося к ним, готовились к предстоящему бою.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 Мысленно проклял смелость безвестного соотечественника. Рабелла шла сейчас курсом, линия которого пролегала как раз между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан схватился за голову и скликнул. «Ну, конечно, ваш смельчак сумасшедший. Сам лезет за подню. Когда он будет проходить между испанскими кораблями, они разнесут его в щепки. Неудивительно, что этот черномазый дон не стреляет. На его месте я...» поступил бы точно так же. В это мгновение адмирал поднял руку. Внизу на шкафуте проиграла труба, и вслед за этим канонир на баке выстрелил из своих пушек. И как только прокатился их грохот, лорд Джулиан увидел позади английского корабля и неподалеку от левого его борта два больших всплеска.